Глава четвертая. Административный центр восточного отдела размещался в большом поселке, раскинувшемся на берегу реки в просторной долине. Со всех сторон были горы, еще не очень высокие, но уже закрывавшие горизонт. Издали они выглядели плюшевыми, округлыми. Казалось, если их погладить, под рукой залоснится мягкий, податливый ворс. По мере приближения это впечатление рассеивалось. Горы были покрыты дубником, заплетены колючими растениями, в изобилии росли здесь дикая груша, кизил, кежевика. Вблизи видны были и просеки для лесовозных дорог и крупные проплешины сплошных вырубок. Вблизи все выглядело не так идилично и мягко. Река в этом месте, вырвавшись из горных теснин, Торопливо разбегалась на несколько рукавов, шумела на перекатах, была по-горному холодна. Контора заповедника стояла на берегу одной из проток. Деревенный дом, крытый дранью, просторный двор с вместительными, набротно построенными сараями. Там и склады, и конюшня, и кузничный горн с инструментом для ковки лошадей. Почевали Валентин Федорович и Андрей Аверьянович в местной гостинице, которую тут возвели, когда поселок был районным центром. Недавно случилось укрупнение, и районный центр переместился в другой населенный пункт, а гостиница осталась. Двухэтажное, рассчитанная на крупные районные мероприятия, она пустовала. Жило здесь несколько заготовителей и неподкупный ревизор, приехавший сверить счета в леспромхозе. Он отказался поселиться в многокомнатном доме директора леспромхоза, куда его приглашали, и занял двухкоечный номер на втором этаже. Ему бы дали однокомнатный, именовавшийся люксом, но там почему-то время от времени сыпалась с потолка штукатурка, и администрация гостиницы решила не искушать судьбу. Все это Андрей Аверьянович узнал в первый же час пребывания в гостинице от слова дежурной, которая исполняла обязанности администратора, коридорной уборщицы, нисколько не тяготясь такой нагрузкой. Вечером директор заповедника засиделся со своими сотрудниками, разбирая накопившиеся в отделе бумаги. Андрей Аверьянович вышел из прокуренной горницы и уселся на ошкуренное бревно возле протоки. Стояла глубокая тишина, только река шумела на перекатах, но шумела ровно, монотонно, ухо привыкло и не воспринимало шум. Поселок погрузился в сумерки, короткие южные сумерки, которые живы лишь быстро гаснущим светом закатного неба. Оно светилось в распаде гор широкой полосой, но полоса эта на глазах сокращалась. Странное чувство охватило Андрея Верьяновича. Ему захотелось удержать подольше эту меркнущую полоску неба. Стало остро жаль уходящего дня, будто это была жизнь, которая дотлевала и держалась в теле из последних сил. Будто завтра уже не будет нового дня, ничего не будет. Андрей Верьянович встал и по белеющей тропке пошел вдоль берега. Высокий кустарник закрыл от него быстро гаснущую полоску неба. Он поднял голову и увидел над головой ясно проступившие звезды. Отыскал большую медведицу, полярную звезду и, став лицом на север, подумал, что где-то там, за две с лишним тысячи километров, Ленинград. Огромный город, в котором на Новороссийской улице в новых домах живет его дочь Аленка. И внук Юрка живет на той же улице. Очень захотелось повидать внука Юрку. Ему сейчас примерно столько же, сколько сыну Кушалевича. Андрей Аверьянович отчетливо услышал шум реки. Где-то в поселке залаяла собака. По шоссе прошла тяжелая машина, лесовоз, наверное. Он пошел назад. В распаде гор едва светилось небо. День нагорал. Изгорела острая тоска по ушедшему. От нее не осталось и следа. Завтра будет новый день. Который предстоит провести верхом на лошади. При мысли о лошади Андрей Верьянович ощутил легкое беспокойство. Как-то он справится. Во время войны ему приходилось ездить верхом. Но тогда чего только не приходилось делать. И тогда ему не было и тридцати, а сейчас. Лошадь, на которой предстоит ехать, ему сегодня показали. Не маленькая и не большая, и не дая, с белым пятном на лбу. С добрыми глазами. С кокуном ее не назовешь. Клячий тоже. Кличка у лошади классически нейтральная. Гнетко. Как-нибудь справимся, в конце концов, решил Андрей Аверьянович, поднимаясь на крыльцо. Бог не выдаст, свинья не съест. Выехали из поселка на рассвете. Солнце пряталось еще за горами, а Кавалькада из трех всадников уже проехала поселок лесопункта покинула набитую дорогу и втянулась в лес. Впереди, на крупном сером жеребце, ехал наблюдатель заповедника Иван Николаевич Прохоров. За ним Андрей Верьянович на своем гнедом. Последним двигался директор заповедника на черной, с белыми чулками на ногах, кобыле. Когда на дороге они ехали рядом, директор Андрей Верьянович, то очень походили на Дон Кихота и Санчо Панса. Валентин Фёдорович худой, высокий, сидел в седле прямо и даже иногда ноги в стременах оттопыривал, как делал это рыцарь печального образа на известных иллюстрациях кукрыниксов. Андрей Аверьянович был не то чтобы очень толст, но грузноват, плечи опустил, отчего стал округл и на две головы казался ниже несгибаемого Валентина Фёдоровича. Широкая тропа была сухой и гладкой. Но чем дальше углублялись в лес, тем больше портилось, делалось вязкой и неровной. «Тут близко подпочвенные воды», – объяснил Валентин Федорович, когда Андрей Аверьянович высказал недоумение. Внизу было сухо, а на подъеме болото. Под ногами у лошадей чавкало, они с трудом выдирали ноги из густого месива, и Андрей Аверьянович пожалел своего гнетко. Несущего самый тяжелый груз в этой компании. Чистого веса у седока, добрых 85 килограммов, До сапоги, до стеганка, Которые его обредили перед путешествием, До спальный мешок, притороченный к седлу с одной стороны, До палатка в чехле с другой. Но вот тропа вышла из леса на широкую поляну, Поросшую высоким разнотравьем, И сразу подсохла, огладилась, и мир после зеленого лесного сумрака показался огромным и светлым. Андрей Верьянович увидел слева обрыв, уходящий к реке, поднял голову и ахнул от восторга. Над другим берегом реки высоко вознеслась скала, поросшая пехтарником. Невидимое солнце пронизывало кроны деревьев жаркими лучами. Они казались материальными, осязаемыми, эти лучи, отлитые из светоносного и пропитанного светом сплава. А над скалой, исходившей от лучей и от пронизанного светом леса, трепетало золотое сияние. «Это же удивительно!» воскликнул Андрей Аверьянович. «Красиво!» согласился директор заповедника. «Такое увидишь только в горах». Они постояли на поляне, глядя на сиянную скалу. На глазах у них выглянуло из-за скалы солнце, и залила все ровным светом, изгнав из ущелья тени. Лучей не стало, они и стояли в воздухе, и скала сделалась заурядной, такой, как и другие, громоздившиеся на том берегу. Колдосту окончилось. Всадники пересекли поляну и вновь двинулись по лесной тропе. Андрей Аверьянович с удивлением отметил, что лес изменился, а он и не заметил, когда это случилось. Теперь они ехали через пехтарник, перемешанные с буком. Деревья стояли, как огромные колонны, то светлые, с зеленоватым оттенком, то темные, до черноты. Под ногами лежала пружинистая хвоя, по бокам с деревьев свешивались длинные бороды темно-зеленых мхов, они едва шевелились, как водоросли на морском дне. Солнце не проникало под кроны могучих деревьев, все настороженно молчало усиливая сходство с подводным царством. Во второй половине дня, преодолев два невысоких перевала, всадники выбрались на широкую поляну с островерхим домом, обстроенным сараем, обнесенным изгородью и жердей. Здесь, на кордоне, решили заночевать. Андрей Аверьянович спешился и, осторожно ступая, прошелся по земле. Ноги были как деревянные, сгибались с трудом. Он принялся растирать колени и убедился, что поясницу тоже надо массировать, иначе она отказывается служить. Валентин Федорович стоял в стороне и улыбался снисходительно. «Ничего, пройдет, — утешал он. Самое трудное позади, перевалы его преодолели мужественно». Андрей Аверьянович приосанился. Он вспомнил, как страшно было во время спуска с первого перевала. Временами ему казалось, что гнетко споткнется, оступится, и они загремят в пропасть, которая все время проглядывалась слева. Был момент, когда он хотел сойти с коня. Так круто уходила вниз тропа, так угрожающе шумела на дне пропасть река. Но он все-таки не зашел, доверился лошади, и она не подвела. Благополучно спустилась с него долину. И теперь Андрей Аверьянович по праву мог приосаниться и сказать. «Жакей из меня, пожалуй, уже не получится, но в драгуны еще гожусь». Палатку решили не ставить, ночевать можно было в сарае, на сеновале. «Чудесно!» – радовался Андрей Аверьянович. «Не помню, когда я спал на синовале. Это же прелесть – всхрапнуть на свежем сене, вспомнить молодость». Но от домашнего обида, который предложила жена егеря, живущего на кордоне, он на адрес отказался и затеял готовить кулеш на костре. «В походе надо питаться по-походному, чтобы кулеш припахивал дымком, чтобы в котелке с чаем плавали угольки», — говорил Андрей Аверьянович, и глаза под припухшими веками у него блестели, и вообще он чувствовал себя молодым и сильным. Ноги уже почти не болели. Поясница позволяла сгибаться и собирать сушняв. Вечером сидели у костра и потягивали чай с угольками. Андрей Аверьянович расспрашивал егеря, которого директор заповедника называл по фамилии Филимонов. Лицо его с глубокими складками у губ, выдубленное солнцем и ветрами, было не молодым и не старым, но морщинистая шея выдавала возраст. Филимонову до пенсии оставалось около года. Андрей Аверьянович задавал Егорю вопросы. Тот односложно «да», «нет» отвечал. Но вот зашла речь о зубрах, и Филимонов разговорился. Он вспомнил, как привезли в канун войны первых пять зубр безонов из заповедника Воскания-Нова. Одного самца по кличке Журавль и четырех самок. О том, что зубры на Кавказе были истреблены начисто в 20-е годы, Андрей Аверьянович знал. И о том, что в 1940 году начали работу по их восстановлению, ему тоже было известно. А вот как это делалось, он понятия не имел. И сейчас слушал егеря, участника тех событий с интересом, подогревая энтузиазм рассказчика вопросами и сочувственными восклицаниями. «Везли их, как тех баранов», – рассказывал Филимонов, «пассажирским поездом, в клетках, конечно». Довезли быстро, за трое суток. Выгрузили на ходжоке, погнали на кишу. Одна самка, волна по кличке, сбежала. Восемь дней искали, еле нашли. Поместили их в загоне. Ну, кормили концентратами, пасли как коров. Первым делом они обгладали кору жердей на ограде. Думали мы поначалу, от большой прожорливости а потом объяснил нам зоотехник, что кара их любимое лакомство. Хватили мы с ними горе, как началась война, и немцы пришли на Кавказ. Они же совсем рядом были и бомбили. Мы уж под Новый год старались от загонки до кордона не ходить, чтобы следов не оставлять. На свежем снегу следы хорошо видны, а фашисты, как увидят с воздуха, что на кордоне есть движение, так и бомбят. Зубров отогнали в лес, повыше, чтобы на глаза не попались немцам, если они на кордон придут. Сберегли. От тех первых и пошло стадо. Сейчас уже пятьсот голов по горам ходят. из загонок выпустили. На волю путешествуют. «На людей не нападают?» – спросил Андрей Аверьянович. «Бывает, бросаются. Только редко. Местные привыкли к ним. Знают, как обращаться». Они, когда в загонках жили, тоже не очень мирные были. Пустим на выпас, одичают и кидаются. Так мы первые в них палки бросаем, они и уходят. Браконьеры их не трогают? Бывает, что и трогают. Браконьеры, они отца родного не пожалеют. Сделав такое заключение, Филимонов умолк, и разговорить его еще раз не удалось. Вскоре он ушел спать. Прохоров отправился посмотреть лошадей. Ровно горел костер, вокруг была горная тишина. Ночное небо с крупными звездами казалось близким. Горы вокруг лежали черными глыбами. Одинокий костер, выхвативший из мрака маленький зыбкий круг, словно бы затерялся в бесконечности мироздания и летел в космосе по неведомой орбите среди звезд, над глыбами немых, неподвижных гор. Андрей Аверьянович, которому пришли в голову эти космические сравнения, по обыкновению усмехнулся над собой, подумав, что городского жителя на природе почему-то тянет на мудрствование. Он делается высокопарным и сентиментальным. Сказав об этом Валентину Федоровичу, он спросил, «А вам что приходит в голову возле костра под звездным небом?» «Я ведь тоже городской житель», – ответил директор заповедника. Так что и мне не чуждо романтические сравнения. Ночь в этих горах, разговор о зубрах, которые, как известно, являются современниками мамонтов, могут увести мысли очень далеко и высоко. Но сейчас я думаю о другом. Кто такие браконьеры? Это ведь не какая-то определенными границами очерченная группа правонарушителей. Если б так, с ними легко было бы справиться. Помните, когда мы вышли от Кушелевичей? Я произнес тираду о негодяях, из-за которых страдают порядочные люди, и о том, что мы с ними, с негодяями, церемонимся и А вы это так щелкнули меня по носу, заметив, что не на всякий лобовой вопрос можно дать определенный ответ. Ну, положим, я говорил не о лобовых вопросах. Смысл один и тот же. Я вспоминаю об этом к тому, что хочу сказать, вы были ближе к истине если вопрос ставится так. Не говорю, что вы всем правы, не обольщаетесь. Так вот, вернемся к нашим браконьерам. Есть среди них отпетые люди, которые по неродинию милиции разгуливают на свободе. Но ведь есть и такие, что работают, живут как все, а балуются в свободное, так сказать, время. У них живуча привычка считать природу собственной кладовой, из которой можно брать, Что ты способен взять? По их понятиям, лес ничего не стоит, потому что сам вырос, никто его не сажал. Живущий в том лесу зверь тоже ничейный, никто его не растил, не поил, не кормил. Запреты. Есть люди, которые полагают, что на то они и существуют, чтобы их обходить. Мы свои запреты плохо подкрепляем пропагандой и воспитанием. Вот в чем беда. И тут уж я ближе к истине. Никакие запреты не помогут, если мы с малых лет не привьем детям любви к родной природе, сознательного к ней отношения. То есть гражданских чувств в самых их начальных и вместе с тем необходимых фундаментальных проявлениях. Совершенно верно. В этом смысле мать Моргуна несет ответственность безо всяких скидок. Несет, конечно, согласился Андрей Аверьянович, но ее самое не воспитывали. Вот беда. Круг ответственных лиц, таким образом, расширяется до размеров полной безответственности. И опять мы вернулись к вопросу, кто виноват. И опять не сходятся с однозначным ответом. Помолчали. Валентин Федорович пошевелил палкой нагоревшие в костре малиновые угольки. «А еще о чем вы думали, сидя у такого располагающего к высоким домам костра?» спросил Андрей Аверьянович. «Явно предполагая переменить тему разговора?» «А вас?» – ответил Валентин Федорович. «Обо мне? Что же вы обо мне думали, если не секрет?» «Ловко вы умеете разговаривать с людьми. Хозяйка гостиницы вчера так сразу все вам и выложила. И про ревизора, и про штукатурку Люксе. Филимонов наш, молчен. Из него слова надо клещами вытягивать, а сегодня разговорился». «Не столько разговаривать, сколько слушать», – сказал Андрей Аверьянович. «Это профессиональное. Адвокаты, как раньше попы, выслушивают множество исповедей. Чтобы добраться до сути дела, надо слушать терпеливо и заинтересованно». «Пожалуй», – согласился Валентин Федорович, – «умение слушать – дар божий. Насколько бы легче жилось, если бы мы умели друг друга слушать внимательно и заинтересованно». «Теперь я вижу, что вы городской человек», — усмехнулся Андрей Верьянович, «и на природе вас кидает в мудрствование». Он встал и потянулся до хруста в костях. «А не пора ли нам на сеновал?» «Пора», — согласился Валентин Федорович. «Завтра вставать чуть свет».